Студия «Ардис» представляет. Анатоль Франц. Остров пингвинов. Читает Акинтифелья. Предисловие автора. «Несмотря на видимое разнообразие развлечений, которые, казалось бы, привлекают меня, у меня в жизни только одна цель. Я всецело стремлюсь к выполнению великой задачи. Я пишу историю пингвинов». Я тружусь над ней усидчиво, не останавливаясь перед частыми трудностями, которые кажутся порой непреодолимыми. Я изрыл землю, чтобы найти погребенные памятники этого народа. Первыми книгами людей были камни. Я изучал камни, которые можно рассматривать как начальные летописи пингвинов. Я раскопал на берегу океана нетронутый курган». Я нашел там, как полагается, каменные топоры, бронзовые мечи, римские монеты и монету в 20 су с изображением Людовика Филиппа I, короля Франции. Для исторических времен мне очень помогла хроника Иоанна Тальпы, монаха Бергарденского монастыря. Хроника эта неизданная. Единственный рукописный экземпляр ее составляет собственность Академии Рабле в Оксфорде, членом которой я имею честь состоять. Для удостоверения того, что я состою почетным членом Академии Рабле, я прилагаю копию моего диплома. 29 ноября 1893 года, Christ Church, Oxford, England, создателю Аббата Жерома Куаньяра. Милостивый государь. У нас основалось небольшое общество профессоров и людей других профессий, окрещенное именем Рабле. В одном из недавних заседаний мы решили предложить вам стать почетным членом нашего общества, и мы были бы счастливы, если бы вы приняли это выражение нашего почета. Единственное, которое мы можем предложить, так как наше общество существует только для распространения истинной пантагрюэлевской мудрости. Мы с большим удовольствием читали «Харчевню» и в особенности «Взгляды Жерома Куаньяра», ибо совершенно ясно, что в этих двух книгах царит здравый смысл и юмор учителя и покровителя нашего, Франциска Рабле. Эти качества в соединении с евангельским милосердием очень редки, как вы не станете отрицать в наши дни». Поэтому нам и хотелось поблагодарить вас за то, что вы проявили их в ваших двух книгах, и единственным способом выразить вам нашу благодарность мы сочли предложение, которое мы вам делаем. Я бы желал передать его вам в выражениях более изысканных, более подходящих к языку нашего учителя, но во всяком случае вы не можете усомниться в моих добрых намерениях, и друг Аббата Куаньяра поймет, что самое прекрасное дело в мире не может дать больше того, что имеет. В надежде на ваше согласие и прося вас принять уверение в наших почтительнейших чувствах, имею честь пребывать от имени общества Фредерик Йорк Лоуэль, Крайст Чорч, Оксфорд, господину Анатолию Францу». Туда рукопись попала из библиотеки святого Виктора. «Я тем обильнее черпал из этой рукописи, что другого источника для ознакомления с историей пингвинов начала средних веков еще не найдено». Начиная с 13 века источников больше, но не более удачных Крайне трудно писать историю Никак нельзя в точности знать, как происходили события И затруднение историка увеличивается с изобилием документов Когда факт известен только по чьему-нибудь единственному свидетельству Его принимаешь без большого колебания Недоумения начинаются, когда события передаются двумя или несколькими свидетелями, так как их свидетельства всегда противоречивы и всегда непримиримы. Конечно, научные поводы предпочесть одно свидетельство другому бывают иногда очень убедительны, но все же не в достаточной степени для того, чтобы восторжествовать над нашими страстями, нашими предрассудками и интересами, и чтобы победить легкость ума, свойственную всем серьезным людям, Так что мы всегда представляем факты или пристрастно, или легкомысленно. Я только что поверял многим ученым-археологам и полиографам, туземным и иноземным, трудности, испытываемые мною при составлении истории пингвинов. Я подвергся их презрению. Они посмотрели на меня с улыбкой сожаления, которая как бы говорила, «Да мы-то разве пишем историю?» Разве мы пытаемся извлечь из какого-нибудь текста, документа, малейшую частицу жизни или истины? Мы издаем тексты, вот и все. Мы придерживаемся в этом буквы. Только буква представляет нечто ценное и определенное. Дух не обладает этими качествами. Идеи — суть фантазии. Нужно быть достаточно суетным, чтобы писать историю, нужно иметь воображение». Все это заключалось во взгляде и в улыбке наших ученых полиографов и беседы с ними приводили меня в глубокое отчаяние. Однажды, когда после разговора с одним выдающимся специалистом по изучению печатей я удручился более обыкновенного, вдруг у меня явилась вот какая мысль. «Все-таки», — подумал я, — «историки существуют, эта порода не окончательно исчезла». «Пять-шесть человек-историков сохранилось еще в Академии наук. Они не издают текстов, они пишут историю, они не скажут мне, что только пустые люди могут предаваться такого рода работе». Эта мысль ободрила меня. На следующее утро, или за утро, как и следовало бы говорить, я отправился к одному из них, тонкому старику. «Я пришел, — говорю я ему, — воспользоваться советами вашей опытности». «Я мучаюсь над составлением истории, но ничего у меня не выходит». Пожав плечами, он ответил. «Зачем так беспокоиться? Зачем писать историю, когда гораздо проще переписать наиболее известную, как это обыкновенно и делается? Если у вас есть новая точка зрения, оригинальные мысли, если вы представляете людей и вещи в непривычном свете, вы этим удивите читателя. А читатель не любит быть удивленным». Он всегда ищет в истории только глупости, которые уже знает. Если вы попытаетесь поучать его, вы его унизите и рассердите. Не пробуйте просвещать его. Он будет кричать, что вы оскорбляете его верование. Историки списывают друг у друга. Это менее утомительно и спасает их от обвинений в дерзости. Следуйте их примеру и не будьте оригинальны. Оригинальный историк возбуждает недоверие, презрение, и общее отвращение. «Неужели вы думаете, — прибавил он, — что я был бы знаменит и пользовался бы почетом, каким окружен, если бы в моих исторических книгах было что-нибудь новое? Что такое новизна? Наглость!» Он поднялся. Я поблагодарил его за любезность и направился к дверям. Он остановил меня. «Одно слово!» Если вы желаете, чтобы ваша книга была хорошо принята, прославляйте при каждом удобном случае добродетели, на которых зиждутся общества. Почтение к богатству, благочестивые чувства и в особенности смирение бедняков, которое составляет основу порядка. Заявите, что вы отнесетесь в своей истории к происхождению собственности, аристократии, полиции со всем почтением, которого заслуживают эти учреждения. «Дайте понять, что вы допускаете сверхъестественное, когда оно случается. При таких условиях вы можете иметь успех в хорошем обществе». Я обдумал эти справедливые замечания и принял их к сведению. Я не буду рассматривать пингвинов до их превращения. Они начинают меня касаться только с того момента, как выходят из пределов зоологии и вступают в область истории и богословии. Великий святой Маэль превратил в людей именно пингвинов, да и то нужно объясниться, так как в наше время терминология может повлечь к путанице. Мы называем пингвинами птиц арктических стран, принадлежащих к семейству лапчатоногих. Подобных же птиц, живущих у Южного полюса, называют маншотами. Такое различие делает, например, Г. Лекуант в описании своего плавания на Бельжика. M. Le Quen, Opé de Manche. Брюссель, 1904 год. Из всех птиц, живущих у Герлахского пролива, говорит он, самые интересные несомненно маншоты. Их иногда неверно называют южными пингвинами. Доктор Ж. Б. Шарко, напротив того, утверждает, что настоящие и единственные пингвины — это птицы, живущие у Южного полюса, те, которых мы называем маншотами. Доказательством служит ему то, что название пингвинов дали этим птицам голландцы, достигшие в 1598 году Магелланова мыса. Слово «пингвин» происходит от «пингвинус», «жирный», и птиц так назвали, быть может, именно в виду того, что они жирные. Но если пингвинами называются маншоты, то как же назвать пингвинов? Доктор Ж. Б. Шарко этого нам не говорит, и это, по-видимому, его нисколько не беспокоит. Ж. Б. Шарко. Журналь de l'Expedition Antarctique Francaise. 1903 год. Пари. 1905. Что делать? Нужно примириться с тем, что маншоты делаются или снова делаются пингвинами. Открывая их, приобретаешь право их наименования. По крайней мере, пусть будет дозволено северным пингвинам оставаться пингвинами. Будут южные и северные пингвины, пингвины южного и северного полюса, старые пингвины и бывшие маншоты. Может быть, это затруднит орнитологов, заботящихся о классификации лобчатоногих. Конечно, они спросят, подходит ли одно и то же название двум семействам, живущим на разных полюсах и отличающимся друг от друга клювом, перьями и лапами. Меня эта путаница не сбивает. Как бы велико не было различий между моими пингвинами и пингвинами господина Ж. Б. Шарко, их сходство имеет тем более многочисленные и глубокие доказательства. И те, и другие отличаются серьезным и спокойным видом, комичной важностью, доверчивой фамильярностью, насмешливым добродушием, неловкими и торжественными манерами. И те, и другие миролюбивы, словоохотливы, жадны до зрелищ, заняты общественными делами и, может быть, несколько ревниво относятся к превосходству. У моих северян, по правде сказать, крылья покрыты не крупными, но мелкими перышками». хотя ноги у них несколько меньше отставлены назад, чем у южной породы. Они ходят так же, выпитив грудь, подняв голову, раскачиваясь с таким же достоинством, и их гордо поднятый вверх клюв, о, сублим, главным образом и ввел в заблуждение апостола, принявшего их за людей. Моя история пингвинов принадлежит, я должен это признать, к старому роду истории — Она излагает ход событий, память о которых сохранилась, и указывает, насколько возможно, причины и следствия. А это относится скорее к области искусства, нежели науки. Говорят, что такой род писания уже не удовлетворяет точные умы и что древнее Клио показалось бы теперь пустой болтушкой. Может быть, действительно, в будущем создастся более достоверная история, история условий жизни, и она даст нам точные сведения о том, что каждый данный народ в каждую данную эпоху производил и потреблял во всех отраслях своей деятельности. Такая история будет уже не искусством, а наукой. Она будет щеголять точностью недостающей прежней истории. Но для того, чтобы возникнуть, ей нужно иметь огромный статистический материал, которого пока не существует ни в одной стране. В особенности же его нет у пингвинов. Возможно, что современные нации доставят со временем материал для такой истории. Но что касается жизни человечества в прошлом, то, боюсь, придется всегда довольствоваться старомодной историей. Интерес такого повествования в старом роде зависит главным образом от проницательности и добросовестности рассказчика. «Жизнь всякого народа, как сказал один великий пингвинский писатель, соткана из преступлений, бедствий и безумств. не составляет исключение из общего правила. Все-таки в ее истории есть много изумительного, и я надеюсь, что сумел осветить это надлежащим образом». Пингвины долго оставались воинственным народом. Один из них, Жако Философ, изобразил их характер в маленькой картинке нравов, которую я привожу и которую, без сомнения, прочтут не без удовольствия. Мудрый Грациан путешествовал по пингвине во времена последних драконидов. Однажды, когда он пересекал свежую долину, где звенели в чистом воздухе колокольчики коров, он сел на скамейку у подножья дуба вблизи одной хижины. На пороге женщина кормила грудью ребенка, мальчик играл с большой собакой, слепой старик, сидя на солнце, полураскрыв губы, впивал дневной свет. Хозяин дома, молодой коренастый человек, предложил Грациану хлеба и молока. Философ из страны морских свинок вкусил от этой сельской пищи. «Благодарю вас, любезные обитатели любезной страны», — сказал он. «Все здесь дышит радостью, согласием и миром». При этих словах прошел пастух, играя марш на своей волынке. «Что это за песенка, такая живая?» — спросил Грациан. «Это гимн войны против морских свинок», — ответил крестьянин. «У нас его все поют. Маленькие дети знают его, прежде чем научаются говорить. Все мы, пингвины, патриоты». «Вы не любите морских свинок?» «Мы их ненавидим». «За что вы их ненавидите?» Странный вопрос. Разве морские свинки не соседи пингвинам? Конечно. Ну так вот за это пингвины и ненавидят морских свинок. Разве это причина? Разумеется. Сосед значит враг. Видите поле, которое граничит с моим? Это поле самого ненавистного для меня человека. После него мои злейшие враги — жители деревни, которая расположена по другому скату холма у подножия той березовой рощи. В этой узкой долине, замкнутой со всех сторон, только и есть, что та деревня и наша. Они враждуют между собой. Каждый раз, как наши парни встречаются с теми парнями, дело не обходится без ругани и драки. А вы хотите, чтобы пингвины не враждовали с морскими свинками? Вы, очевидно, знаете, что такое патриотизм. Что касается меня, то у меня в груди только два крика «Да здравствуют пингвины! Смерть морским свинкам!» В течение тринадцати веков пингвины воевали со всем миром с постоянным жаром и переменным счастьем. Потом в несколько лет они потеряли вкус к тому, что так долго любили, и обнаружили явное предпочтение миру, выразив его с достоинством, конечно, но с большой искренностью. Их генералы очень легко приноровились к новому духу. Вся их армия, офицеры, унтер-офицеры и солдаты, новобранцы и ветераны с готовностью и радостью подчинились общему желанию мира. Недовольство выказывали только писаки, библиотечные крысы, да безногие инвалиды, которые были неутешны. Тот же самый Жако-философ написал нечто вроде нравоучительного рассказа, в котором силою изобразил в смешном виде различные поступки людей. В этот рассказ он включил некоторые черты из истории своей родины. Его спросили, зачем он написал эту карикатуру на историю и какую пользу, по его мнению, может извлечь из этого его родина. «Очень большую», — ответил философ. «Когда они увидят свои действия в карикатурном виде, лишенными всего, чем можно гордиться, пингвины вернее будут судить об этих поступках и, может быть, поумнеют». Я бы не хотел в этой истории пропустить ничего, что может интересовать художников. Тут найдут главу о пингвинской средневековой живописи, и если глава эта не отличается желательной полнотой, это не по моей вине, как легко убедиться, прочтя ужасный рассказ, которым я заканчиваю это предисловие. В июне прошлого года у меня явилась мысль пойти посоветоваться о происхождении и развитии пингвинского искусства с незабвенным фульгенцием Тапиром, ученым-автором всеобщей летописи, живописи, скульптуры и архитектуры. Меня ввели в его кабинет. Там у письменного стола, заваленного бесконечным количеством бумаг, сидел маленький человек, необычайно близорукий. Его веки мигали за золотыми очками. Возмещая слабость зрения, его длинный подвижный нос отличался удивительной пронырливостью при соприкосновении с внешним миром. Фульгенций топир соприкасался с искусством и красотой именно посредством этого органа. Замечено, что во Франции музыкальные критики по большей части глухие, а художественные критики слепы. Это располагает их к сосредоточенности, нужной для эстетических идей. Неужели вы полагаете, что имей фульгенций-тапир глаза, способные различать формы и краски, в которые облекается таинственная природа, он достиг бы, по горе рукописных и печатных материалов, вершины научного спиритуализма и создал бы свою великую теорию, по которой искусство всех стран и всех времен сосредотачивается во французской академии конечной цели всех стремлений? Стены кабинета Пол и даже потолок были покрыты связанными пачками, оттопыренными папками, картонами, в которых теснилось бесчисленное количество листков бумаги, и я созерцал с изумлением и с некоторым ужасом водопады учености, готовые прорваться. «Учитель», — сказал я с волнением, — «я обращаюсь к вашей доброте и вашему знанию, зная, как они неисчерпаемы. Не согласитесь ли вы руководить мною в трудном изучении происхождения пингвинского искусства?» «В моих руках», — ответил он мне, — «сосредоточено все искусство. Понимаете ли, все искусство, собранное на листках, рассортированное в алфавитном порядке и по сюжетам, я сочту своим долгом предоставить вам все, что относится к пингвинам. Поднимитесь на эту лестницу и выдвиньте картонку, которая стоит вот там наверху. В ней вы найдете все, что вам нужно». «Я повиновался весь дрожа». «Но едва я успел раскрыть роковую картонку, как из нее посыпались синие листки и, скользя промеж моих пальцев, полились дождем на пол. И вслед за ними, по симпатии, раскрылись соседние картонки, и из них тоже вырвался поток листков розовых, зеленых и белых. Затем посыпались и из всех других картонок разноцветные листки с шелестом, похожим на журчание ручейков, сбегающих с гор в апреле». В одну минуту они покрыли пол густым слоем бумаги. Вырываясь с возрастающим гулом из своих неисчерпаемых резервуаров, они с каждым мгновением сыпались все быстрее и быстрее. Погруженный в этот поток до колен, фульгенций топир следил внимательным носом за этим стихийным явлением. Он понял его причину и, побледнев от ужаса, воскликнул «Сколько искусства!» Я позвал его и нагнулся, чтобы помочь ему подняться на лестницу, которая подгибалась под бумажным дождем. Но было уже поздно. Обессиленный, жалкий в своем отчаянии, потеряв свою бархатную шапочку и золотые очки, он тщетно старался удержать своими короткими руками поток, доходивший ему уже до подмышек. Вдруг полился настоящий ливень листков, завертевший профессора как ураган, Одно мгновение я еще видел в пропасти лоснящийся череп ученого и его жирные руки, потом бездна сомкнулась, и потоп разлился над молчанием и неподвижностью. Боясь, что и я буду поглощен вместе с лестницей, я спасся через форточку. Киберон. 1 сентября 1907 год.